Запись 126. -я. В морге. Сегодня ночью мы ходили к Володе. Так получилось. Я бы никогда не совершил незаконное проникновение в морг, однако оставлять товарища в беде тоже не в моих правилах. Пришлось выбирать. Я проснулся посреди ночи от шума. Боря куда-то собирался. Я спросил: "Куда ты?" Боря сказал: "К Володе". "А", сказал я, перевернулся на другой бок и приготовился спать. А потом вдруг вспомнил все. Мне стало больно, я мгновенно проснулся. Куда? А где он, по-твоему? Не помнишь? Голос Бори ничего не выражал, казался пустым, незнакомым. Я сказал: "Ты что, идешь в морг? Но, подожди. Нет, я с тобой". Ладно. Я разбудил Андрюшу. Боря идет к Володе в морг, спросил Андрюша. Он вовсе не выглядел так, будто спал. «Да. Нельзя его туда одного отпускать. Я тоже так думаю. Вот почему мы отправились втроём. Выйти из корпуса оказалось очень легко. Максима Сергеевича вызвал к себе Дорт Андрич для связи с космосом. Я спросил у Бори: "А ты знаешь, где через дорогу здание тоже принадлежит санаторию, но оно через дорогу". Мне показалось, что он заплачет. Я уже плакал из-за Володи. Ночной город был освещен хорошо. Но чего все, и не страшно одним. Правда, когда мы переходили через дорогу, Боря даже не смотрел по сторонам, он просто шел навстречу машине. Я успел отдёрнуть его в последний момент, и красный москвич с ревом пронёсся мимо нас. Боря даже не вздрогнул. Мы увидели небольшое серое здание, Под апельсиновым светом фонарей, оно выглядело почти игрушечным. — Там, наверное, есть охрана, сказал я. Не внутри, сказал Андрюша. А ты откуда знаешь, спросил я. Я спрашивал. Но может быть, какой-то доктор еще работает. Надо только понять, куда нам. Повезло, что его не отвезли в судебный морг или в детский. Он же солдат был. «Мог быть. Боря ничего не сказал. Он пошел вперед, так, словно ему все было известно заранее. Может, он чувствует, спросил Андрюша. Мы пошли за Борей. Он совершенно не обращал на нас внимания. Я вдруг подумал: Может, Володя зовет его? «Ну и это, как мне кажется, было неправдой. И все таки я думаю, Боря знал, где тело. Он обошел здание вполне уверенным шагом, подошел к окну, до которого не доставал, встал на цыпочки, посмотрел, обернулся к нам, махнул рукой. Мы подошли. "Подсади меня, Жданов", сказал Боря. "Хорошо". Боря вскарабкался на меня, вцепился в подоконник, ловко подтянулся, толкнул окно, оно оказалось не запертым. Когда Боря забрался внутрь, он едва не отошел от окна. "Но я сказал: помоги мне". Боря обернулся. "А", сказал он. Я забрался на Андрюшу, и Боря схватил меня за руки. "Ты осознаешь», — сказал я, что все это незаконно. Боря быстро и странно показал свои белые острые зубы, тихонько засмеялся, выпустил мои руки. Я едва не упал вместе с Андрюшей, но в последний момент Боря снова меня схватил. Хоть что-то в нем осталось прежним. «Лох педальный», — сказал он. Когда я залез, Андрюша спросил: "А я? Можешь подождать тут?" Но я не хочу оставаться тут один. Мне страшно. "Ты просто хочешь в морг, дрочер", сказал Боря. "Э, э?" Он странно сдавленно засмеялся. "Ты самый высокий", сказал я. "Подпрыгни". А я тебя схвачу. Только тихо. Пока я с трудом затаскивал внутрь Андрюшу, не с первой попытки. Борь ее совсем не слышал, а потом вдруг осторожно скрипнула выдвинутая полка. Андрюша сказал: "Фух, это было тяжело. Я боялся обернуться, но я должен был это сделать". "Там", сказал Андрюша. "Мы подошли к Боре. В зале было темно. Я старался ни на что не смотреть". Камера, казалось, не так уж и много. Морг этот принадлежал санаторию. Здесь хранились только трупы солдат. А значит, у работников морга было не так уж много работы, ввиду столь ограниченного контингента. Андрюша сказал мне: "Наверное, вот дверь в прозекторскую». Я молчал. "А может, здесь тоже вскрывают", сказал Андрюша. «Еще это называется секционная". Боря стоял у камеры. Было темно, но Лунно и звездно. Оттого я видел Володю очень хорошо. Таким белым он стал. Андрюша сказал: "Не стоит, наверное, его трогать". Но я пошел к Боре и к Володе. Да, к Володе я тоже пошел. Вокруг все было такое начищенное и хромированное: камеры, столы у камер, каталки. Холодный металл везде, куда падает взгляд, и тошнотворный запах хлорки и холода. У этих двух ярких, резких запахов был слабый подтон детворщине да физиологический, будто мясной магазин соседствует с общественной уборной. И все таки физиологические запахи чувствовались тускло, наверное, доносились из прозекторской. Все забивала хлорка, чудовищная, бесчеловечная хлорка. Никогда прежде этот своеобразный, но чистый запах не казался мне таким отвратительным. Я посмотрел на Володю. У меня была надежда, что царапины и синяки зажили, но они только стали темнее и ярче. Боря гладил его лицо Я вдруг по-новому, как никогда прежде, ясно увидел, до чего они похожи. Боря и Володя были одного роста. Боря чуть опережал в физическом развитии, выглядел постарше. Их с Володей часто принимали за двойняшек. Раньше я совершенно легко мог сказать, чем Боря и Володя отличаются при всём их потрясающем внешнем сходстве. У Володи волосы были намного темнее, и глаза тоже были темные. У Володи был мягче овал лица, менее острый подбородок, но и менее круглые щеки. У Володи меньше шелушился нос, хотя в остальном их носы были совершенно одинаковы. Их губы были чуть тоньше, а разрез глаз чуть более вытянутым. Теперь это все совершенно отступило. Детали ушли на второй план. Я не мог отличить братьев, особенно в этой темноте. Боря стоял у камеры, Или лежал на ее полке. А Володя. Я не мог поверить, до чего же они похожи, но в то же время, до чего они стали разными. Разными не в своих прижизненных чертах. Нет, эту разницу проложила смерть. Лицо Володи совсем осунулось, кожа туго натянулась, приобрела странный, искусственный вид. Его нельзя было перепутать с живым мальчиком, так на него похожим, стоявшим у камеры. Нет, нельзя было Ну и можно. До да чего странно? Как живой, прошептал Боря. Но он обманывался. В Володи не было ничего живого. Я прижал руку к рту, а Боря наклонился к брату. Можно сделать так, чтобы его не вскрывали. Не хочу, чтобы кто-то в нем копался своими идиотскими железными приблудами. Андрюша ходил вокруг, осторожно открывал камеры, заглядывал внутрь, а мы с Борей все стояли над Володей. Боря гладил его волосы, лицо самыми кончиками пальцев, будто хотел все запомнить в деталях. И я понял, для чего. Очень скоро, если все пойдет правильно, Боря сможет увидеть это лицо в зеркале, когда захочет. Но для этого необходимо помнить. Это будет легко изменить нужно совсем немного деталей. Мысль показалась мне очень жуткой. Боря покачивался. Тебе было больно? Спрашивал он тихонько незнакомым, нежным тоном. "Больно?" Я отвечал сам себе. "Тебе было больно. Сейчас тебе не больно." Борю так сильно трясло, словно бы он уже плакал. Но он не мог. Я сказал: "Поплачь, тебе станет легче". Боря показал мне зубы, раскалился. "Мужчина не должен плакать", сказал он. Мне хотелось дотронуться до Володи. Я знал, что это последний раз. Больше никаких пробежек и разговоров, и я никогда не дотронусь. Но я не мог. Мне было страшно и противно. Я еще помню, как звучит Володин голос. Голоса ведь почти неповторимы. Бывают похожие голоса. А ведь это просто звук, который получается при проходе воздуха из легких через гортань. Ничего сложного. И все таки этого голоса больше не услышу. «Борин похож, но не идентичен. Вряд ли Боря сумеет разобраться, как изменить свой голосовой аппарат. Я не услышу. Боря, его всего сотрясали сухие спазмы, наклонился к Володе и шепотом запел. Не знаю, можно ли запеть шепотом, но Боря запел так. Песню из мультфильма про медвежонка Умку. Песню про корабли, льдины и созвездия. Наверное, ее будут знать все и всегда. Там твои соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Это очень старая песенка, как и мультик, и красивая. Я знал, почему именно эта песня. Володя всегда говорил, что в детстве помнит только ее. Ее и пел по делу и без для Бори маленького и глупого. Я отвернулся. Сцена показалась мне слишком личной. Я не мог с ней справиться. Я думал, сейчас он заплачет. Но Боря не заплакал. Сухие спазмы продолжались, и я подумал о тех других, что охватывали его и меня в тот день, когда умер Володя. Я так и не сказал Боре, что я чувствовал, как он тонет и как он вцепляется, карабкается. и как с этим нельзя бороться. Боря, я позвал его. Он не ответил. Когда я обернулся, то увидел, что у Бори из носа течет темная-темная, странная кровь. Ей испугался, бросился к нему. Боря подставил руки под черную кровь. Мы вместе опустились на холодный кафельный пол. Над нами было дно камеры. Я не знал, что с ним происходит. Тоже бестолково подставлял руки и ловил кровь. Мы все в ней перемазались. А потом вдруг у меня возникла странная, сумасшедшая мысль, которую я счёл абсолютно верной, до сих пор и не знаю почему. Я понял, что Боря так плачет, Тихо, тихо, сказал я. Бедный ты мой, товарищ. Я снова поставил руки под его горячую кровь. Не надо, сказал я. Нужно плакать как человек. Обязательно нужно плакать. Это совершенно необходимо. В этом случае ничего постыдного нет. Нет ничего постыдного в том, чтобы сейчас заплакать, как человек. Я так сильно кровоточу, спросил он. Страшно тебе. Я крепко обнял его, как самого лучшего друга. Как обнимал бы Андрюшу. Случись у него такая беда. Не страшно, сказал я, посмотрел вверх, на дно камеры. «Над нами лежал Володя, и мне предстояло попрощаться с ним сейчас. Дальше откладывать было нельзя. Тело увезут в Москву. Я не увижу. я расплакался, по-настоящему, чистыми, обычными, стандартными слезами. Я расплакался, потому что скучал, потому что дружил. потому что расставался. Я прижимал к себе Борю и сквозь слезы ему говорил: "Ты тоже должен плакать". Не знаю, сколько раз я это сказал, и помогли ли мои слова, но Боря заплакал. Он больше не кровоточил. Мы сидели, обнявшись, перемазанные странной черной кровью и беззвучно плакали. Я очень крепко обнимал Борю. Может быть, ему было больно, но я хотел, чтобы он знал, что я его не оставлю вот так. Говорят, слезы, Очищают душу. Это не просто метафора. Со слезами выходит гормон стресса кортизол. Мне стало чуточку, но легче. Будто я тащил большой тяжелый рюкзак, а теперь из него убрали, например, эмалированную чашку. Все остальное осталось и было тяжелым, но чашку я уже не должен нести. Не знаю, сколько мы просидели вот так. В конце концов Андрюша, очень грустный, но с сухими глазами, подошёл к нам и сказал, что нужно идти. За окном стало уже совсем светло. Обычно на вещи легче глядеть в утреннем свете. Но не на все. Мы с Борей и даже Андрюша, который взял нас за руки, все перемазались кровью, а Володя был такой чистый-чистый и белый. А если бы раньше у Бори пошла носом кровь, Володя первый бы бросился к нему на помощь. Это равнодушие тела в камере, его неподвижность, отсутствие всякого порыва утешить брата. Окончательно убедили меня в том, что Володя мёртв, мёртвый не поможет живому, не встанет, чтобы его утешить, не приласкает. В мёртвом нет любви к тому, кого он любил при жизни. Он пустой. Я не знал, как мне забрать Борю от Володи, но, кажется, он тоже что-то понял, может быть, что-то совсем другое. Он взглянул на брата ещё раз, а потом пошёл к окну. Нормально. Сказал он, взглянув вниз. Прыгать можно. Боря забрался на подоконник, легко и ловко побалансировал на нем, а потом спрыгнул вниз. На белом подоконнике остались красные следы. Андрюша сказал: "Вот это работники испугаются, выглядит очень жутко". "Камера", сказал я. "Надо ее закрыть". Я знал, что это должны сделать мы с Андрюшей, не Боря. Еще я знал, что он не ждет нас, и нам придется... возвращаться одним, и если что, все шишки достанутся нам. Но я был готов. Мы с Андрюшей еще раз взглянули на Володю, но теперь я будто бы совсем не ассоциировал это тело с моим дорогим товарищем. Я помнил его живым и не хотел помнить мертвым. Мы закрыли камеру, и я почувствовал словно где-то погас свет. Будто бы в моем мозгу существовали маленькие комнатки, и одну из них только что покинули навсегда, не забыв перед отъездом выключить электричество. Что-то во мне погасло, я сказал. Давай я первый. Вдруг все таки опасно прыгать? Я посмотрю. Хорошо, сказал Андрюша. Оказалось, Боря нас все таки ждал. Он курил у старой липы, сигарета вся была в розовых пятнах. Я сказал: "Надо идти домой". Боря молча развернулся и пошел вперед. Вся кровь, конечно, смылась водой, но мне сейчас кажется, что руки, лицо и шея ею стянуты. Надеюсь, это пройдет.